В в горе, родник живой и звонкий. Над родником старинный голубец, С лубочной почерневшей иконкой, А в роднике березовый корец. Я не люблю Русь твоей несмелой, Тысячелетней рабской нищеты, Но этот крест, но этот ковшик белый, Смиренный, Родимые черты. В тот день, когда я покинул Каменку, не зная, что я покинул ее навеки, когда меня везли в гимназию по новой для меня чернавской дороге, я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в преданье русскую старину. Большие дороги отживали свой век, Отживала и Чернавская, ее прежние клей зарастали травой, старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одну особенно, ее дуплистый и разбитый грозой остров. На ней сидел черной головней чернил большой ворон, и отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по несколько сот лет, и что, может быть, этот ворон жил еще при татарах. В чем заключалось очарование того, что он сказал, и что я почувствовал тогда? В ощущении России и того, что она моя Родина? В ощущении связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование? напоминающим нашу причастность к этому общему. Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай. А потом, что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его после того, как он наконец-то был пойман, не просто казнили, а четвертовали. Помню, что как раз в это время между Становой и нами влево от большой дороги шел еще никогда не виденный мной поезд. Сзади нас склонялось к закату солнца и в упор освещала эту быстро обгонявшую нас, бегущую в сторону города, как бы заводную игрушку, Маленький, но заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма, и зеленые, желтые и синие домики сторопливо крутящимися под ними колесами. Паровоз, домики, возбуждавшие желание пожить в них, их окошечки, блестевшие против солнца. Этот быстрый и мертвый бег колес – все это было очень странно и занятно. Хорошо помню, что все же гораздо больше влекло меня другое. То, что рисовалось в моему воображению там, за железной дорогой, где виднелись лазины таинственной и страшной становой. Татары, Мамай, Митька. Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России. Не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости. Я вдруг почувствовал эту Россию. Почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней. В гимназии я пробовал четыре года, живя на Хлебником у на Ростовцева, в мелкой и бедной среде. Попасть в иную среду я не мог, богатые горожане на Хлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни. Ужадно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, Первый в совершенно новой и убогой обстановке, в двух тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, Борчук, считал, конечно, очень низкими, и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной. Уже одно и это было ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник. Мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика, рыжий мальчик Глебочка». Но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений. Он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку. Дико и упорно молчал со звериной, недоверчивостью посматривая на меня из-под лобья. Да и я не спешил навязываться в дружбу к нему. Между прочим, и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше. Я еще в каменке знал, что он будет жить вместе со мной, и однажды слышал как нехорошо назвала его «наша нянька», разумея его незаконное происхождение. А на дворе, как нарочно было сумрачно, к вечеру стало накрапывать, бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста. На полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона. На высокой колокольне, поднимавшейся вдали, за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пела и играла что-то. Отец в такой вечер тотчас закричал бы зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину. Терпеть не могу этого... Чертового уныния Но тут огня не зажигали За стол, когда попало, не садились Тут на все Знали свой час и срок Так было и теперь Огонь зажгли, когда уже совсем стемнело И воротился из города хозяин Это был высокий, стройный человек С правильными чертами смуглого лица И сухой черной бородой Кое-где тронутой серебристыми волосами Чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший и для себя, и для других твердые правила, какой-то не нами глупцами, а нашими отцами и дедами, раз и навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Теперь в эти грустные сумерки хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукоделием, старошка ждали его к ужину. И как только стукнула снаружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови. «Маня, Ксюша, накрывайте!» — негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла в кухню. Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне. И не потому только, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом на деревянном круге серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверх меня втрепет, и который хозяин крошил, резал, беря прямо руками. К рубцам соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал — Надо ко всему привыкать, Борчук. Мы люди простые, русские. Едим пряники неписанные. У нас разносолов нету. И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно. Особенно полновесно и внушительно. И тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии. Гордостью. Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, Ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, в которой есть настоящая русская жизнь, и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильно, как нигде». Есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильней, праведней и слабней всех стран в мире. Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое, то, что была она тогда даже некоторым знамением времени, чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. куда она девалась позже, когда Россия гибла. Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде, чего мы, казалось, были так уверены. Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих хотроческих наблюдений было весьма нешироко, однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно». Да, впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде. То и дело слышал эти мнимо-смиренные речи. Мы, мол, люди серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит, а теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, Играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланяясь. С игры-то и дела сорвались, слова часто не вязались с жизнью. Одно чувство нередко сменялось другим, противоположным. Но что все-таки преобладало? Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом. «Что нам, векселя? Не русское это дело». Вот в старину их и в помине не было. Записывал торговый человек то, сколько ему должен. Вот вроде этого, простым мелом на притылке. Пропустил должник срок в первый раз. Торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой, остерегал. Ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз. А то возьму, да и сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет. Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак, но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам своим нахлебником и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь, «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили, «Задавали». «Какие же?» Мы бормотали небо в час дозора, обходя луна, светит сквозь узоры мерзлого окна. Ну, это что-то нескладно, говорила. Небо в час дозора, обходя луна. Я этого что-то не понимаю. Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова обходя. Выходило действительно нескладно, и мы не знали, что сказать. А он опять спрашивает: А еще? А еще. Тень высокого старого дуба Голосистая птичка любила На ветвях переломанных бурей Она кров и покой находила. Но это еще ничего. Приятно, мило. А вот вы прочитайте, эти Про Всеночную и под Большим Шатром. Я смущенно начинал. Приди ты, немощный, Приди ты, радостный, Звонят ко всеночный. «К молитве благостный, Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина «Под большим шатром голубых небес вижу даль степей расстилается. Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания, Это ты, моя Русь державная Моя Родина православная Ростовцев сжимал челюсти и бледнел Да, вот это стихи Говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя Вот это надо покрепче учить А ведь кто писал-то? Наш брат, мещанин, земляк наш Прочие торговые люди нашего города, и большие, и малые, были, повторяю, не ростовцы, чаще всего только на словах хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг другу недоброжелательством и завистью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 русская корона начало моей гимназической жизни было столь ужасно как я и ожидать не мог первый городской вечер был таков что мнилось все кончено но может еще ужаснее было то что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное. И уже одного этого было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядно мы были, все с иголочки, все прочно, ловко, все радует. Расчищенные сапожки, светло серые сукно-панталон, синие мундирчики, с серебряными пуговицами синий блестящий картузик на чистых стриженных головках скрипящие пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради. А потом резкая и праздничная новизна гимназии. Чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, залы, лестниц – Звонки гам и крик несметной юной толпы С каким-то сугубым возбуждением Вновь вторгшейся в них после летней передышки Чинность и торжественность первой молитвы Перед учением в сборной зале Первый развод парные в ногу по классам Ведет и командуя бойко марширует впереди Настоящий военный отставной капитан Первый драка при захвате мест на партах И, наконец, первое появление в классе учителя его фраг с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфеля под мышкой. Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы. Учился я легко, хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным посредственно отделываясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов, Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно. Не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные. Среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен. Он был страшно молчалив. Страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения. Ходил всегда посередине улицы. В гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него браться за дверную ручку, за стол перед кафедрой. Он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство, печально и тихо, устремленными глазами. Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешняя жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то же грустные и неохотные учения по вечерам уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах, все тот же счет дней оставшихся до святок, до летнего отпуска. Ах, если бы поскорее мелькали они.